Глава двадцать вторая. Общая тайна. Чайник уже вскипел. Влад заварил в две чашки ароматно пахнущий жасминовый чай. Я присела к столу на продвинутый им стул и кинула смущенный взгляд на смятую постель. Стало ужасно неловко. Нужно было застелить. Разобранная кровать смотрелась слишком интимно, но Влад не обращал на нее никакого внимания. С ним вообще оказалось удивительно комфортно общаться. Он умел в нужной ситуации сделать вид, что ничего не произошло не заметить оплошность, не среагировать на двусмысленную ситуацию. Тонко чувствовал вообще не ту грань, за которой собеседнику становится неловко и умело этим пользовался. Давай, рассказывай, лягушка-путешественница, свои приключения, я готов слушать, попросил Влад, придвигая ближе чашку с чаем. Как ты снова попала в подземелье и что тебя так сильно напугало? «Когда я заходил к вам в комнату, ты собиралась искать Елену?» «Так и было», — всхлипнула я, с трудом вспоминая события, случившиеся всего несколько часов назад. Сначала я пошла в столовую, и там заболталась с Ксюхой, поэтому в кабинете Елену Владленовну не застала. Ксюха посоветовала подняться в ее комнату. «Ты будешь смеяться, но я видела, как помощница директора гипнотизирует нашего проверяющего. Он находился у нее в комнате, сидел в кресле». Елена Владленовна пропела что-то очень и очень странное, и он отрубился. «Ну, это неудивительно», — отмахнулся Влад. «Чего его гипнотизировать? Он пьет как сапожник, а Елена — известная соблазнительница. Просто мужик уснул в самый неподходящий момент. А вот подглядывать нехорошо. Представь, что было бы, если бы он не уснул». «Я не специально», — моментально смутилась я и продолжила. А потом Елена Владленовна открыла потайной ход, и я по дурости последовала за ней. «Точно по дурости», — согласился Влад. «Не можешь не совать свой нос туда, куда не просят, да?» «Там внизу...» Я замялась, проигнорировав последний вопрос Катурина. «Не помню. Я видела Машу. Она превратилась в змею». По крайней мере, тогда мне казалось именно так. Но сейчас я понимаю, что это бред. Она гонялась за мной по подземельям. А потом появился ты, убил змею, и я испачкалась кровью. Там же вот монстр, да? Я не хочу в это верить. Точнее, я не верю в это, но все равно помню. «А теперь слушай меня», — твердо заявил Влад. «Внизу и правда есть змеи. Но все не так, как тебе почудилась перепуга». Не знаю, почему ты хотела увидеть в подземельях монстров, но именно их подсунуло тебе собственное подсознание. На самом деле у отца серпентарий. Ну, любит папа всяких редких тварей. Ядовитых змей нет, очень крупных тоже. Елена про змей знает, как и я. Мы кормим рептилий, следим, все ли в порядке, чистим клетки. Обычный каждодневный уход за животными, ничего более. Любые домашние питомцы, даже такие странные, требуют заботы. Спустившись сегодня туда, я обнаружил, что некоторые клетки пусты. Кто-то их открыл. И «Я?» Губы задрожали. «Если Влад говорит правду, мне пора в психушку». «Возможно». Он взял меня за руку и успокаивающе сжал ладонь, показывая, что он рядом. «Ты спустилась вниз, очень испугалась и случайно выпустила змей. Так ведь?» «Не совсем. Я думала, там Маша». «Нет, я видела Машу в одной из клеток, так же реально, как вижу тебя сейчас». «Маша?» — удивился молодой человек. «А она тут при чем? Я же тебе в подземелье говорила. Мне показалось, будто я видела Машу», — заметила я, посмотрев в глаза Владу. Я надеялась увидеть в них тень сомнений или воспоминаний. «Не было этого», — усмехнулся он. «Тебе приснилось?» А парные кинжалы у тебя есть?» С надеждой спросила я, чувствуя, что схожу с ума. Нет, конечно. Откуда? Я вообще недолюбливаю колюще-режущие предметы. С тех пор, как в пять лет уронил кухонный нож себе на ногу. Шрам остался до сих пор. Но ты убил змею, а она тяпнула тебя за спину. Я думала, это Маша. Маша или змея? Маша, превратившаяся в змею. На лбу выступили бисеринки пота. Хотелось кричать от бессилия и невозможности что-либо доказать. Теперь я понимала душевнобольных людей. Наверное, они также верят в свои вымышленные миры и события. Но я-то нормальная. «Сними майку», — приказала я, заметив очередной слегка насмешливый взгляд Влада. «На твоей спине должны остаться отпечатки зубов». «Ты думаешь, снять майку — это хорошая идея?» — ухмыльнулся он. Но я была настроена решительно и планировала идти до конца. «Сними!» — настойчивее приказала я. «Ну, хорошо», — согласился он. «Смотри». Влад поднялся и одним движением стянул через голову футболку. Мышцы на руках напряглись, и у меня перехватило дыхание. Какой же он красивый! «Довольно?» Он повернулся ко мне, загорелой спиной. Я внимательно осмотрела смуглую гладкую кожу, но не заметила никаких ран, даже следов не осталось. «Как такое может быть?» — заплакала я, чувствуя себя городской сумасшедшей. «Успокойся». Влад надел майку и присел на корточки рядом с моим стулом, посмотрев снизу вверх мне в глаза. «Все нормально, просто ты очень испугалась, поэтому воображение над тобой издевается, такое бывает». Давай я расскажу свою версию событий, и мы закроем эту тему. Хорошо? Не мучай себя, иначе будет только хуже. Незачем искать правду там, где ее нет. Не усложняй себе жизнь выдумыванием несуществующих тайны секретов. Хорошо, согласилась я в очередной раз, всхлипнув. Так вот, сегодня вечером я, как обычно, спустился в подземелье, чтобы покормить змей. Но почти сразу заметил неладное. Клетки открыты, а змей в них нет. Я помчался отлавливать твари по коридорам. Ты же в курсе случившегося с Кириллом Дмитриевичем. Если бы змеи полезли наверх, в лицей, вышел бы жуткий скандал. Никто бы не стал разбираться с тем, что они маленькие и не ядовитые. Но вместо змеи в углу у кирпичной стеночки я нашел тебя. Ты сидела, сжавшись в комок совсем недалеко от вольеров. Я отвел тебя к себе в комнату. Вот и все. А мы пытались выйти сначала в коридоре между корпусами. Немного успокоившись, прошептала я и сделала большой глоток уже остывшего жасминового чая. Он и правда оказался неплох на вкус. По крайней мере, в этом Влад не соврал. Да, пытались, но там всегда слишком людно. Покровительственно улыбнулся он и снова взял меня за руку. Поэтому мы вышли прямо здесь. Я велел тебе умыться и лечь спать, а сам пошел дальше отлавливать змей. Я бы остался с тобой, если бы ситуация не была столь серьёзна. «А кровь у меня на блузке?» — вспомнила я. «Это не кровь», — казалось, у Влада на все готов ответ. «Когда ты убегала, то опрокинула на себя банку со старой акриловой краской, которую отец хранил для своих нужд». «Этого я не помнила, поэтому подозрительно уточнила. Но краской не пахнет». «Алин, акриловая краска почти без запаха. Тем-то она и хороша. Прекрати надумывать». Пойдем лучше, я провожу тебя в комнату. Уже поздно, а я очень устал. Неплохо было бы вздремнуть. А где Ян? Я не могла избавиться от подозрений и ощущения, что меня водят за нос. Столь ли важно? Влад поднялся с корточек и помог мне встать. Я за ним не слежу. Просто вдруг он у нас в комнате. Мне бы не хотелось возвращаться со мной. Понимающе кивнул Катурин. Да, кстати, в комнату стучались. Я испугалась. Это была Вероника. Я встретил ее в коридоре. Спасибо, что не открыла. Иначе точно не удалось бы избежать скандала. Я не самоубийца. Вот и замечательно. Пойдем хватит надумывать глупости и бояться. Если не хочешь идти к себе, можешь оставаться тут. И я подвинусь», — подмигнул Влад. Его предложение возымело действие, и я тут же метнулась к двери. «Нет уж, спать я буду у себя». «Ну вот» удовлетворенно хмыкнул он сразу ожила скажи твой рассказ правда в подземелье действительно просто серпентарий которого я перепугалась и надумала себе невесть что очень серьезно уточнила я нужно было определяться кому верить все ужасы лишь очередной кошмар а ты сама как думаешь алин если не веришь пойдем я тебе покажу клетки со змеями сейчас там пусто нет уж Я неприязненно покосилась на стену, за которой начинались подземелья. Не хочу. Я готова поверить во что угодно, лишь бы не спускаться туда снова. И не надо туда спускаться. Так будет лучше для всех», — серьезно заметил Влад. «И пообещай мне, ты забудешь эту историю и никому ничего не скажешь. Если отец или Елена узнают, ничем хорошим для тебя это не закончится». «А чем закончится?» в лучшем случае — отчислением. А в худшем — не унималась я, понимая, что любопытство меня рано или поздно сгубит. К отчислению прибавится отдых в психушке Это если ты озвучишь все свои догадки и подозрения. Ты правда считаешь меня сумасшедшей? Я сглотнула, представив, как выгляжу со стороны. Не считаю. Но не питай иллюзий. Далеко не все отнесутся к твоим рассказам так же. Никому не скажу, кивнула я. Пойдем. Я никогда еще не чувствовала себя такой идиоткой. Ты не идиотка, и никогда так себя не называй. И еще, Влад, закусив губу, сказала я, остановившись у двери. Как ты думаешь, Кирилла Дмитриевича, могла убить одна из змей твоего отца? Нет, отрезал Влад. Говорю же, у нас все змеи не ядовитые. Понимаешь, большая змея, как правило, не кусает. Она душит. Но, может быть, все что угодно. Правда, мы не имеем к этому отношения. Если у вас нет ядовитых змей, что же могло произойти? Сейчас нет. Он сел на кровать и приглашающе похлопал рядом с собой. «Садись. все равно мы никуда не идем. Есть ли смысл разговаривать стоя?» Я нерешительно присела рядом, и Влад снова начал рассказывать. Отец всегда увлекался змеями. Раньше, лет десять назад, а может и больше, у нас жили и ядовитые экземпляры. Тогда мы еще не знали о катакомбах под зданием лицея, и змеи обитали в обычном стеклянном террариуме. Однажды один из них разбился. Несколько змей сбежало. К счастью, тогда никто не пострадал. Мы поймали почти всех. Но кто же их считал? Их было слишком много. После этого террариум перенесли вниз, а ядовитых змей во избежание неприятных инцидентов не покупали. «То есть какая-то из этих тварей могла давным-давно уползти и жить в лесу?» Я всегда думал, что подобное невозможно, но кто знает. За окном совсем стемнело. Уже давно погасли фонари, освещающие аллею, ведущую к главному входу лицея. Пора было идти спать. Влад проводил меня до двери. Буркнув пока, я ускользнула в свою комнату. Чувствовала, если задержусь, он обязательно меня поцелует, а мне этого не хотелось. Я не могла понять Влада и была уверена, что завтра утром снова увижу его с Вероникой. А отношений на троих мне не хотелось. Как ни странно, я вернулась с гулянок первая. Ксюха еще не пришла. Я быстро скинула футболку Влада, запихнула ее в шкаф натянув пижаму, залезла под одеяло. И вовремя. щелкнул замок — и в комнату прокралась моя соседка. Я сделала вид, что сплю, но когда Ксюха уселась на кровати и начала причесываться, не выдержала и спросила. «Ну и где тебя черти носили?» «Ой, ты не спишь?» — испугалась подружка. «Была в гостях. Хотела позвать тебя, но не застала в комнате». «Наверное, я еще искала Елену», — соврала я. Возможно. Ян позвал меня играть в карты. Сначала хотели идти к ним с Владом, но потом почему-то планы изменились, и мы сидели у Вероники и Яны. Кстати, не очень приятные девчонки. Мне так не показалось. Надулась я и отвернулась к стене. Вероника очень переживала, что Влад куда-то исчез. Даже бегала его искать. Оказывается, его припахал отец. Бедный парень только сейчас освободился и пришел, представляешь? Бедный, бедный. Злобно выдохнула я и буркнула. «Спокойной ночи. Я спать хочу». Но сон не шел. Покоя не давала одна мысль. В конце концов я не выдержала, закрылась одеялом с головой и в свете мобильного телефона достала из-под подушки бабушкино письмо. Читать в темноте в маленьком пространстве было очень неудобно, и нужный абзац я нашла не без труда. «Наги опасны. Они могут заставить человека думать то, что им нужно». Чем слабее воля, тем проще человек попадает под влияние Нага. Но над себе подобными у них власти нет, поэтому вряд ли кто-то из них сможет загипнотизировать тебя. Может лишь подтолкнуть каким-то выводом или действием, выдать свои мысли за твои, заморочить. В этом умении с ними не сравнится никто. Если бы не этот короткий абзац в бабушкином письме, наверное, я бы безоговорочно поверила Владу. Его рассказ звучал правдоподобнее и логичнее, нежели мои воспоминания. Но сейчас меня одолели сомнения.